Глава 49. Мифология индейцев Майя Индейцы Майя верили, что после смерти отправляются в ад, называвшийся Митнал, где демоны пытают душу холодом, голодом, жаждой и подвергают другим страданиям. У Майя существовало девять повелителей ночи, соответствовавших девяти подземным владениям ацтеков. Душа покойника должна пересечь пять рек, полных крови, пыли и шипов. Достигнув перекрестка, она подвергается испытаниям во дворце раскаленной золы, дворце ножей, дворце холода, дворце ягуаров и дворце вампиров. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».